Глава 64. Амандина шла, дыша через маску по улицам второго округа Парижа. Моросило. Противный сырой ветер бил в лицо. Прохожие шагали в сумерках по тротуарам, торопясь домой. Ни один из них, разумеется, не носил защитной маски. Им плевать, что ходит неизвестный вирус гриппа. Какое им дело до этого? И потом, ведь это всего лишь грипп. Микробы были здесь, вокруг них, готовые овладеть их телами, и это не имело ни малейшего значения. Как фонк, они не осознавали опасности, пока их не скрутит. Ну и пусть подыхают, обливаясь горячими слезами. Амандина глубоко вдохнула, ей надо было успокоиться. Забыть о них, не думать больше о фонге и его предательстве, сосредоточиться на своём деле. свернув на улицу Пуассаньер она ощутила первые признаки надвигающейся мигрени почти неуловимый толчок в глубине мозга только этого не хватало на ходу она достала из сумки бутылочку воды и приняла таблетку пропранолола ещё раз свернула и нашла медицинский центр шесть табличек с именами врачей блестели в свете фонарей на фасаде Амандина внимательно их прочла. Эти имена не фигурировали в её списке. Она поправила маску и вошла. Секретарша оказалась женщиной лет 50 в больших круглых очках на коричневом шнурке. Такая же рыжая, какой могла бы быть Амандина, но наверняка окрашенная. Брови гораздо темнее. Она смерила Амандино взглядом, когда молодая женщина подошла к стеклянной перегородке, за которой она сидела. Я Амандина Герен из Института Пастера. Мы говорили днём по телефону по поводу доктора Ламбара. Ах, да. Объясните мне, в чём дело. Амандина достала листок и просунула его в щель под стеклом. Я хотела бы, чтобы вы взглянули на этот список и сказали, незнакомо ли вам какое-либо имя. Я ищу человека, который бы мог знать доктора Ламбара, близко или не очень. Полицейские, которые приходили сюда, сказали, что кто-то выдавал себя за него. Какой ужас! Вы думаете, тот, кто это сделал, есть в этом списке? М-м, скажем так, прорабатываются все версии. Секретарша надела очки и сосредоточилась на строчках. Несколько раз звонил телефон, она записывала на приём, вешала трубку, снова утыкалась в бумагу. Наконец, указала пальцем на строчку в конце списка. Вот он. Это доктор РВ Кримье. Единственный, кого я знаю. Она вернула листок Амандине. Но он ходил не к Ломбару, а к доктору Брашелье. Мрашелье. Амандина прочла это имя на одной из табличек с дороже. Она почувствовала, как её сердце забилось чаще, кровь прилила к мозгу. В её списке значилось, что Эрве Кремье, профессиональный врач, работает в 9-ом округе, в 10 минутах ходьбы отсюда. Это было всего лишь имя среди многих других, но вдруг он и есть любовник Северины? И именно он поставлял ей все эти пробы грипа для левых анализов. Амандина старалась оставаться спокойной, скрыт своё возбуждение. Возможно, она напала на след. Этот доктор, к которому ходит Эрве Кремье, этот месье Брашлье. Он здесь? Нет. По пятницам он посещает больных на дому. Завтра с утра принимает в кабинете. Вы можете прийти это без предварительной записи. А какие отношения поддерживают между собой доктора Брашелье и Кримье? Они вместе играли в сквош дважды в неделю. Доктор Кримье всегда приходил сюда со спортивной сумкой и дожидался доктора Брашелье. Мы иногда беседовали. Милейший человек. Она улыбнулась, потом отвернулась к женщине и её больному ребёнку, которые спускались со второго этажа, направляясь к ней. Вы говорите о докторе Кремьеве в прошедшем времени, заметила Амандина. Да, он уже давненько не появлялся. Я бы сказала больше года, да. Может быть, даже 2. Я не знаю, встречаются ли ещё доктора Брашелье и Кремье. Извините, больше я ничего не могу вам сказать. И мне нужно заняться мадам. Амандина поблагодарила её и ушла.